Законодательные полномочия Церкви. Объясняя так происхождение Ярослава Устава, я имею в виду отношение Русской Церкви к государству, установившееся в первую пору христианской жизни Руси. Обращаясь к Церкви за содействием в установлении общественного порядка на христианских основаниях, княжеское правительство – предоставляла ее видению дела и отношения, непривычные для языческого общества, которые возникли только с принятием христианства, дела и отношения, самое понятие которых впервые проводило в новопросвещенные умы христианское духовенство. В устроении таких дел И отношений, духовенства руководило своими церковными правилами, и государственная власть давала ему надлежащие полномочия на те учредительные и распорядительные меры, которые оно признавало необходимыми, применяя свои церковные правила к условиям русской жизни. Как ближайшая сотрудница правительства в устроении государственного порядка, церковная иерархия законодательствовала в отведенной ей сфере по государственному поручению. Узнаем, чем вызывалось и как, в какой форме возлагалось на нее это законодательное поручение. Внук Мономаха Всеволод в приписке к церковному уставу, который он дал Новгороду, когда княжил там, рассказывает, что ему приходилось разбирать тяжбы о наследстве между детьми от одного отца и разных матерей, и он решал такие тяжбы заповедьми по преданию святых отец, то есть по указаниям, содержащимся в Нома Каноне. Князь, однако, думал, что не его дело решать такие тяжбы и прибавил в приписке к уставу заявление о всех судебных делах такого рода. «А то все приказах епископу управливайте, смотря в Нома Канон, и мы сие своей души сводим». Совесть князя тяготила с сомнением в правиле он решать такие дела, требующие канонического разумения и авторитета, и он обращается к церковной власти с призывом снять с его души нравственную ответственность за дела, которые она разумеет лучше, и делать по своему разумению, соображаясь сномоканоном и с русскими нравами. Но соображать византийский закон – с русской действительностью значило перерабатывать этот закон, эту действительность, внося заимствованное юридическое начало в туземные отношения, то есть значило созидать новый закон. Такая законодательная работа и возлагалась на церковную иерархию. Так нечувствительно судебная власть церкви превращалась в законодательную. Князь Всеволод рассказывает в приписке, как он решал дела о наследстве. Но он не придавал своим решениям силы обязательных прецедентов, предоставляя ведать такие дела епископу. Кто-то вставил в приписку князя заметку о том, что по церковным правилам, которыми руководствовался князь в своей судебной практике, отцовское имущество делится поровну между сыновьями и дочерьми. Эта норма была чужда русскому наследственному праву и никогда в нем не действовала, притом не относилась к тому юридическому вопросу, о котором шла речь в приписке. Ее внесли в приписку даже как будто от лица князя-уставодателя, на всякий случай, в чаянии, что и она может пригодиться.